Глава 12.3 «Кириан, какая встреча?» Виар расплылся в широкой, но неприятной улыбке, причем затронула она только губы, а взгляд остался серьезным и похищенному опасным. «Все в порядке?» — спросил муж, и только после моего сдавленного кивка прохладно ответил на рукопожатие второго дракона. Воздух вокруг нас подозрительно накалился и завибрировал. Мне даже показалось что сотни, если не тысячи крошечных искр столкнулись и с шипением погасли между мужчинами. Стало не по себе, и я шагнула в сторону Кира, неосознанно ища у него поддержки и защиты. От Виара это не укрылось. Его и без того натянутая неестественная улыбка дрогнула, а в глазах плыхнула еще сильнее. Он будто был уверен, что имел право на мое внимание, и это пугало больше всего, потому что я не собиралась делиться своим вниманием, Ни с ним, ни с кем-то еще. «Слышал, тебя вызвал император. Плохие новости?» «Поводов для беспокойства нет», — прохладно отозвался муж. «Надеюсь, ты не станешь укрывать правду от прекрасной Ванессы? Она так за тебя переживает, что аж дрожит». Он понятия не имел, почему я дрожала, почему сердце мое спотыкалось и подскакивало, неуклюже налетая на ребра. «Не от страха перед неизвестностью и не от опасения» что два дракона из-за меня сцепятся друг с другом. Нет, меня трясло от того, что в голове звенели слова Виара о том, как, отправляясь в Калирию, Кир оставил тут свою невесту. С каждой секундой они просачивались все глубже, как когтями цеплялись за внутренности, оставляя после себя отравленные раны. И как бы я ни пыталась убедить себя, что мне все равно, что его отношения с кем бы то ни было меня не касались, струна в груди натягивалась все сильнее. Ты же понимаешь, что она имеет право знать, что ее может ждать. Вяру счастливо улыбнулся, но Кир не повелся на провокацию. Она знает. С этими словами он взял меня за руку, жестко сжав ладони и потянул меня к выходу из зала. Нам пора. Я не противилась. Шла за ним, едва переставляя ноги и думая о том, как сильно жгло ладонь там, где он прикасался. Так не должно быть. Это неправильно, не нужно. Я же ненавижу его. Всем своим сердцем, с того самого момента, как впервые увидела в доме родителей. Ненавижу, он чудовище. Он меня обманул, спровоцировал, угрозами заставил выйти за него замуж, чтобы заключить этот проклятый договор между видящей и хозяином. Потом силой увез в Сауру. Все мои проблемы и неприятности только из-за него. Тогда почему сейчас так больно дышать? Нес, требовательно позвал Кириана, я поняла, что до этого он уже чего-то говорил но я все прослушала, утонув в своих невеселых мыслях. Оказывается, мы добрались до длинного стеклянного перехода между корпусами. «Да», — подняла на мужа растерянный взгляд и тут же отвернулась, испугавшись, что он поймет мои мысли, прочитает их и использует против меня. «Виар что-нибудь сделал? Обидел тебя?» Я неровно мотнула головой. «Меня обидел ты». Я изначально знала, что наш брак неправильный, но даже не догадывалась, насколько каждую секунду нашего знакомства ты так или иначе обижал меня. Но, что самое страшное, я привыкла. Не к обидам, нет. К тебе, к твоим огненным глазам, к твоей холодной манере. Держаться. И скупым словам. К тому, как ранично выгибалась бровь в ответ на глупости, к бесшумной поступе. Но привыкнуть к другой женщине... Я не смогу. Все хорошо. Врешь. Ты тоже врал, сказав Вяру, что повода для беспокойства нет. Зачем тебя вызвал император? Мне было проще задавать вопросы, чем давать ответы. За словами можно было спрятаться. Кир не ответил, и у меня снова сдавило где-то глубоко, в том месте, где не должно было давить. Тем более из-за Саорца. Калирия уже прислала требование выдать тебя?» «Еще нет, но это дело времени. Гонец может прибыть сегодня, а может и через несколько дней», — спокойно сказал муж, будто говорил о чем-то несущественном, а не о наказании за преступление. «Зависит от того, как быстро ему удастся добраться до императорского дворца». «Угу». Я неуклюже кивнула, с надрывом проглотила ком в горле и предложила. «Может тебе уйти из столицы? Сбежать?» «Бессмысленно». Требования будут жесткими, и если император не удовлетворит их в установленный срок, мы откатимся на десятки лет назад в состоянии войны. Это никому не нужно. Драконы ослаблены долгим разрывом с Источником. Наш единственный шанс — это ты. Ну, конечно. Я просто выгодная жена, нужная не только одному Кириану, но и всей Саоре. Я не маленькая и знаю, что такое выгодные браки. В моей брохе у меня была подруга Лира, которую сразу после окончания академии выдали замуж за старого барона, который ей годился в деды. Но был таким богатым, что ее семейство даже слышать не хотело никаких возражений. Моя ситуация была ничуть не лучше. Поэтому ты женился на мне, несмотря на то, что у тебя уже была невеста. Я все-таки не удержалась и затронула тему, которая меня не касалась, и тут же прикусила язык, почувствовав себя глупой наивной девочкой. Не переживай, тебя это никоим образом не коснется. Так невеста была? Я пытливо посмотрела на своего мужа. Он не стал юлить и выкручиваться. Была. И сейчас есть? Сейчас у меня есть жена. Как будто это имело какое-то значение. Давно ли наличие любимой но полезной жены останавливало мужчин от отношений на стороне? Как ее зовут? Колюче спросила я. «Зачем тебе это? Она далеко, и вряд ли ты когда-нибудь с ней пересечешься. Просто скажи имя». Кирен недовольно поджал губы, но потом все таки ответил. Аре. «Красивая», — сказала я, и, неспешно отойдя к витражному окну, тихо спросила. «Ты ее любишь?»